Мы просидели в ресторанчике часа полтора. Вроде бы все наелись, но наше настроение не улучшилось. Алекс был мрачен, наш умник раздражён, да и я всё ещё дулась на глупые подозрения мужа, хотя сцен ревности заслуживал как раз-таки он сам. Что будем делать? Так мало времени осталось, а мы не знаем даже где искать. Шумный карнавал и котик в своём мушкетерском костюмчике больше не могли отвлечь меня от навившей проблемы и тяжкой ответственности перед венецианцами и нашим начальством. В этот момент, вырвавшись из весёлой толпы празднующих, к нам подошёл пристарелый еврей-процентщик в уродливой красной длинноносой маске. Вид у него был крайне деловой. никак не сочтавшись с настроением гуляющего народа. Деньги у нас ещё остались, поэтому закладывать свои родовые бриллианты я пока не собираюсь, сразу сказала я, гордо прикоснувшись к искусственным драгоценностям на шее. Бархатный мешочек на поясе у кота, благодаря его рождению, был ещё довольно полным. Дело в том, Что я действительно могу вам помочь? Интересно чем? Предоставленной информацией. Вы что-то знаете? Мне положено по должности знать всё, что может сулить гешефт в одной определённой сфере. Профессора осенило. Ты дидь дьявол случайный. «Я хотел утаить от вас этот прискорбный факт!» Печально согласился еврей. «Надо было действовать хитрее!» «Виноват! В следующий раз постараюсь! Но я надеюсь, что от сделки вы не отказываетесь!» С надеждой заглянул он нам в глаза. «Не уверена!» Цена явно завышена по сравнению с предложением. Я попыталась вежливо отделаться от нечистово, чтобы у него не осталось неприятного осадка после слишком резкого отказа. Но оказалось, что он принадлежал к тому типу индивидуумов, которым нужно говорить прямо, иначе они не понимают. Так и вам больше сделку никто не предложит. На рынке дождь сейчас обвал акций, а вам нужно предотвратить гибель очередного города. И ещё какого? Мне самому будет жаль, если это произойдёт. По время ежегодных карнавалов здесь такое произволье для бедного скромного дьявола. Неужели наши души для вас более лакомый кусочек, чем душа Венеции и всех её жителей? Не поверила я. В этом городе, похоже, все на понтах. Что ни мелкий чёрт, так сразу уж и сам дьявол. Коммерческое тайно. Но если подпишете контракт, вам я её открою. Но как? Согласны? «На взаимовыгодных условиях?» «Нам надо посоветоваться». «О, разумеется, я отойду на пару шагов, но буду рядом, только кивните». «Алекс, чего ты ждешь? Посули ему свою душу, ведь тебе нечего терять». «Жарко посоветовала я. Пусть сначала скажет, а уж потом узнает, что его надули». «Он может забрать твою душу или его». Он кивнул на кота. «Ну уж нет, без нашего согласия не заберет. Это условие входит в стандартные правила. Кстати, дьявола в последнее время тоже развелось, как в шеи». Командор обернулся к дьяволу, принявшему рассеянный вид, пока мы совещались. Теперь он встрепенулся и демонстрировал живой интерес. «Вы знаете, где находится маска?» «Конечно!» И буду рад вам сообщить. Но души вперед!» Поспешно подойдя к нам, с поклоном заявил он. «Как вперед? За пса в бешке?» Возмутился профессор. Дьявол холодно кивнул. «Сожалею, сеньоры, но вокруг так много проходимцев. Так и норовят стучить просроченные, перекупленные, И даже уже заложенные души. Ток есть ток. А говорят, на днях прибывают новые клиенты с некой научной базы. Делать было нечего. Рисковать душой никому не улыбалось. И только агент 013 ни в какую не хотел сдаваться. «Я все равно выведу у него то, что до обдужды». 1 метал 10